Причесаться Ника причесался. Сделал аккуратный пробор посередине, даже волосы смазал для блеска. Но оделся не по а так, как одеваются снобы в Англии. Темно-синий пиджак, белая рубашка с галстуком, на нем эмблема Итана, светлые брюки, вычищенные до блеска черные туфли, из кармашка чуть-чуть торчит голубой платочек. Майкл Кейн. Фильм «Отпетые мошенники». Тетя Синтия бы одобрила. Ровно в час дня с улицы Солянка, с трудом вписавшись в подворотню, въехал лимузин Бентли цвета первого снега. За рулем сидела Валентина. Дамский брючный костюм, зеркальные очки, в ухе, провод. На заднем сиденье виднелся силуэт Саши, но Ника так остолбенил, что туда даже не посмотрел. «Класс — Класс! — одобрила ассистентка, наряд шефа. — Реальный бритиш! — Ты что, с ума сошла? — Я же сказал, неприметную! Ты бы еще на Хаммере приехала. Хаммер на Рублевке точно бы никто не заметил, — согласилась Валя. Их там как жигулей в городе Тольятти. Нам не подходит. Зато эта тачка какая надо. У друга покататься взяла. Все под контролем, шеф. Лучше на ципу нашу посмотрите. Сашка, алле? Из машины неловко вылезла Саша Морозова. Фандурин едва ее узнал. Волосы платинового цвета распущены и расчесаны. Маечка вся из бисера, фасоном и размером скорее напоминает лифчик. В пупке, непонятно на чем держась, сверкает огромный страз. Белая юбчонка едва прикрывает бедра. Зато красные бархатные сапоги натянуты выше колен. Косметики наложено столько, что лица не видно. — Вот уставился! — ревниво воскликнула Валентина. — Эх, что я дура натворила! А Саша виновато пролепетала. — Она сказала, так для дела нужно и попробовала оттянуть юбку пониже. — Время, господа, время! — поторопила Валя. — Щучка, она же акула, играет в теннис до двух. А нам еще через весь город гнать. Свой сценарий ассистентка разъяснила уже за рулем. — Пристраиваемся за ней у Эмпориума. Чтоб наше авто приметила. Подкатываем в прибой, это рядом 500 метров. Будем надеяться, что интервью не врет, и Марфуша обедает одна. Если не одна, придется вносить в план коррективы. На ходу.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 Культурный разговор. куэлью, Мураками, Робский, Достоевский. Сама вам про рукопись расскажет, вот увидите. Обязательно захочет выпендриться. Годи Валя. если я правильно понял, ты хочешь, чтобы я приударил за этой женщиной? Но ведь со мной две девушки. Не лучше ли, чтобы я был один? Ох, шеф, ничего вы не понимаете. Короля делает свита. Я телохранительница. Это последний рублевский писк. Видите, у меня очки зеркальные и провод в ухе.